Первая заповедь. На каждый день недели у нашего законоучителя соборного протеерея Тригубова были рясы разного цвета: серая, синяя, лиловая, черная, коричневая, зеленая и, наконец, кремовая-чесучевая. По цвету рясы можно было определить, какой сегодня день вторник или суббота. Как только Тригубов появился у нас в третьем классе, Он тотчас уничтожил вековые традиции в преподавании закона Божьего. Обыкновенно по этому предмету гимназисты во всех гимназиях получали пятерки. Объяснялось это, очевидно, тем, что законоучители по обязанности своей должны были проявлять человеколюбие и старались не огорчать гимназистов. А может быть и тем, что и законоучителя, и гимназисты не относились к этому предмету всерьез. Тригубов одним ударом разрушил наше пренебрежение к закону Божьему. Алтухов, сказал он, прочти первую заповедь. Аз есмь Господь Бог твой, да не будет тебе бози и ни разве менее, выпалил Алтухов и усмехнулся. Придраться к этому ответу было невозможно. Садись, сказал Тригубов и поставил Алтухову единицу. Баримович, теперь ты прочти первую заповедь. Бримович бледнее прочел первую заповедь так же правильно, как Алтухов, и тоже получил единицу. Трегубов вызывал всех по алфавиту. Все читали первую заповедь правильно, и всем тригубов, злорадно улыбаясь ставил единицы. Мы ничего не понимали. Ведь журнал от А до Щ украсился единицами. Это грозило великими бедами. Окончив ставить единицы, Трегубов разгладил надушенными руками бороду И произнес: пренебрежительно относитесь к знакам препинания, за это и понесли заслуженную кару. Невнимательны к божественным текстам и легкомысленны, как игнята. После речения Азгесем Господь Бог твой стоит, запятая. Что это означает? Это означает, что вместе сеом следует сделать короткую остановку, иначе говоря, паузу дабы выделить значительность последующего утверждения. «А вы сыплете священные слова одним духом, как горох об стенку. Срам!» Он говорил тихо, глядя на нас узкими презрительными глазами. Золотой значок академика поблескивал на его шелковой рясе. До Тригубова закона учителем у нас был протеерей златоверховников, дряхлый, шепелявый и глухой. С тем было проще. Можно было нести любую галиматью, но требовалось только говорить быстро и монотонно. От этого Златоверховников на второй-третьей минуте начинал дремать, а потом и совсем засыпал. Тогда мы могли заниматься чем угодно, лишь бы не разбудить престарелого Ирея. На задних партах играли в железку и жарили на спичках копченых маленьких рыбок. На передних зачитывались приключениями знаменитого американского сыщика Ника Картера. Ирей посапывал, а класс тихо веселился, пока, наконец, минуты за две до звонка не надо было будить Златоверховникова. Для этого роняли на пол связку книг или весь класс по команде чихал. После Златоверховникова Трегубов явился к нам как карающий бог Саваоф. Он и вправду был похож на бога Саваофа с церковного купола, огромный, с широкой бородой и гневными бровями. Тригубовы боялись не только гимназисты, но и учителя. Он был монархистом, членом Государственного совета и гонителем свободомыслия. Он стоял на равной ноге с киевским митрополитом и приводил в полное безгласие захудалых сельских батюшек, когда они являлись к нему получать разнос за недостойные поступки. Тригубов любил выступать на модных в то время религиозно-философских диспутах. Он говорил гладко и сладко, распространяя запах одеколона. Мы ненавидели его так же холодно, как он ненавидел нас. Но церковные тексты мы заучивали на всю жизнь. Мы пользовались любым поводом, чтобы удрать закона Божьего. Надежным убежищем в этих случаях были уроки католического закона. Они шли одновременно с нашими, но в другом классе. Мы пробирались туда, и только там чувствовали себя в безопасности. То уже была... Территория, как бы подчиненная апостолической церкви и римскому папе Льву XIII. Трегубов терял всякую власть на пороге этого обыкновенного пыльного класса. В ней властвовал каноник Оленский. Высокий, тучный, с белой головой, и с черными четками на руке, он нисколько не удивлялся, когда в дверях его класса показывался смущенный российский гимназист. «Сбежал?» — сурово спрашивал Оленский. «Нет, пан Каноник, я только хотел немного посидеть у вас на уроке». «Немного посидеть? Ах, лайдак, лайдак». Оленский начинал трястись от смеха. «Подойди сюда». Гимназист подходил к Оленскому. Ксёнс громко хлопал его табакеркой по голове. Этот жест обозначал отпущение грехов. «Садись», — говорил после этого Оленский. «Вон туда, в угол, за спину Харжевского». Харжевский был очень высокий гимназист-поляк чтобы тебя не увидели из коридора и не повлекли в гиену огненную. Сиди и читай газету. На». Оленский вытаскивал из кармана сутаны сложенную в четверо киевскую мысль и протягивал беглецу. «Спасибо, пан Каноник», — говорил беглец. «Благодари не меня, Бога», — отвечал Оленский. «Я только жалкое орудие его рук. Он вывел тебя из дома неволи, как евреев из египетской земли». Тригубов, конечно, знал, что Оленский прячет нас у себя на уроках, но перед Оленским даже Тригубов терялся. Добродушный Ксенс при встречах с Тригубовым становился изысканно вежлив и ядовит. Достоинство иерея православной церкви не позволяло Тригубову вступать в пререкание с Оленским. Мы же пользовались этим сколько могли. В конце концов мы так понаторели в католическом законе Божьем, что знали его лучше многих поляков. «Станишевский Тадеуш», — говорил ксенсканонник, — «скажи мне магнификат». Станишевский Тадеуш вставал, поправлял кушак, откашливался, громко глотал слюну, смотрел сначала за окно, потом на потолок и, наконец, признавался. «Забыл, пан каноник, «Забыл. Однако ты не забываешь приходить в костел каждый раз, когда там бывает панна Гжибовская. Садись. Кто знает магнификат, но...» ну? Кто? О, святая Дева над девами, королева апостолов. Что же это такое? Все молчат. Кто знает магнификат? Пусть подымет руку. Поляки рук не подымали. Но случалось иногда так, что поднимал руку кто-нибудь из православных какой-нибудь несчастный беглец от тригубова. Ну, говорил вознеможение Оленский, скажи хоть ты магнификат. И если после этого Бог не покарает их? Ксёнс показывал на поляков, то только из-за своего великого милосердия. Тогда беглец вставал и говорил без запинки магнификат. «Подойди сюда», — говорил Оленский. Беглец подходил, Оленский доставал из кармана сутаны горсть конфет, похожих на кофейные зерна, и щедро высыпал их на ладонь беглецу. Потом Оленский нюхал табак, быстро успокаивался, и начинал рассказывать любимую свою историю, как он служил в Варшаве по Нихиду над сердцем Шопена, запаянным в серебряную урну. После уроков Фаленский шел из школы к себе в костельный дом. Он останавливал на улице детей и щелкал их пальцем по лбу. Его хорошо знали в Киеве, высокого ксенза со смеющимися глазами. Обучение закону Божьему и соприкосновение с церковными делами было для нас постоянным мучением. Единственное, что мы любили, это великопостные каникулы. Нас распускали на неделю, чтобы мы могли говеть, исповедаться и причащаться. Мы выбирали для говения окраинные церкви. Священники этих церквей не очень следили за тем, чтобы говеющий гимназист посещал все великопостные службы. Почти всегда великопостные каникулы приходились на март, сырой и туманный месяц. Снег уже начинал темнеть, и все чаще можно было увидеть, В разрывах туч синее небо недалекой весны. На голых тополях кричали галки, на Днепре сизыми пятнами проступала на льду талая вода, а на базарах уже продавали веточки вербы с пушистыми зайчиками. Мы мечтали каким-нибудь способом насолить Трегубову, но Трегубов был неуязвим. Отомстить ему за все мучения и страхи нам удалось только один раз, но месть эта была безжалостной. Когда мы были уже в четвертом классе, мы узнали от старых гимназистов, что Трегубов боится крыс. Мы принесли на урок Трегубова рыжую крысу, пасюка, и выпустили из-под парты в то время, когда Трегубов рассказывал какую-то историю из Нового Завета. Гимназист Жданович взвизгнул и вскочил на парту. «Что такое?» — грозно спросил Трегубов. «Крыса, батюшка!» — ответил трясясь Жданович. Мы повскакали с мест, Испуганная крыса метнулась под ноги Трегубову. Тогда отец Трегубов с необыкновенной легкостью вскочил на стул и подобрал до колен рясу. Из-под нее появились полосатые штаны и мягкие башмаки с ушками. Мы начали бросать в крысу книгами. Она визжала и забегала около классной доски. Отец Трегубов поспешно переступил со стула на стол. «Двери отомкните!» Ревел он со стола протодиаконским басом. «Двери! Выпустите ее в коридор!» Мы делали вид, что боимся крысы и не хотели открывать дверей. Тогда отец Трегубов закричал так, что звякнули стекла в рамах. «Платон Федорович! Сюда!» И он с размаху бросил в крысу классным журналом. Испуганный надзиратель Платон Федорович распахнул дверь. Из-за его спины выглядывал сторож Казимир. Потом появился инспектор Бадянский. Нахмурившись и, сдерживая улыбку, он начал командовать изгнанием крысы. Отец Трегубов не слезал со стола. Он только опустил рясу. Он стоял перед нами как собственный памятник в два человеческих роста. Когда крыса была изгнана, Трегубов при помощи Бодянского слез со стола. Дежурный услужливо подал ему журнал, и отец Трегубов, приняв обычный величественный вид, удалился из класса. Задним числом Трегубов сообразил, что крыса появилась в классе неспроста. Он потребовал дознания. Оно не привело ни к чему. Гимназия ликовала, а инспектор Бодянский говорил, «Не радуйтесь слабости человеческой. Смотрите лучше за собой, а то я опять замечаю некоторых господ гимназистов гербы с выломанным венделем гимназии». Буду за это беспощадно сажать, без обеда. Мне придется нарушить правильный ход повествования и забежать вперед, чтобы рассказать, как мы, наконец, избавились от Тригубова. Это было в восьмом классе. Я жил тогда уже один, без семьи, и снимал комнату в Диком переулке у пехотного поручика Рамуальда Козловского. Он жил вместе с молчаливой и доброй своей матерью, старушкой Пани Козловской. Была осень 1910 года. Промозглая, тусклое, с обледенелыми ветками, оловянным небом и шелестом, не успевшей облететь, но уже подмершей листвы. В такие дни у меня часто бывали головные боли. Тогда я не ходил в гимназию, оставался у себя в коморке в диком переулке, лежал, закутав голову и старался не стонать, чтобы не беспокоить пани Козловскую. Я согревался, и боль постепенно утихала. Тогда я начинал читать, не вставая, Желтые книжки универсальной библиотеки. Трещал огонь в печах. В маленькой квартире было тихо. Изредка за окном пролетал робкий снежок. После недавней боли голова была очень свежей, и все казалось мне хорошим, и цвет сизого неба, и дымок, поленьев, и снег, прилипший к стеклу. Вот в такой день пани Козловская открыла дверь на звонок почтальона, взяла газету, охнула и засеменила ко мне в комнату. «Костик», — сказала она, — «несчастье с графом Толстым». Я вскочил, выхватил у нее газету, пахнувшую керосином, и начал читать первые телеграммы об уходе Толстого. Паня Козловская с испугом смотрела на меня и повторяла, «Боже, спаси его! Боже, спаси его!» Я тотчас оделся, натянул шинель и вышел на улицу. Мне казалось, что все в городе должно было сразу перемениться с той минуты, когда пришло ошеломляющее известие. Но все было по-старому. Ехали ломовики с дровами, дребезжал вагон старой киевской конки, гуляли с гувернантками дети. Я не выдержал и пошел в гимназию. На всех партах валялись газеты. Наш классный наставник, латинист Субоч, опоздал на урок. Этого с ним никогда не бывало. Он вошел, опустился на стул, снял пенсне и долго сидел, сгорбившись, глядя за окно под слеповатыми выпуклыми глазами. Он как будто чего-то ждал. Потом он сказал мне. «Сходите, голубчик, к редакции «Киевской мысли». Там вывешивают последние телеграммы. Узнайте. Мы будем ждать». Это было неслыхано в истории нашего класса. Но сейчас все отнеслись к этому как к естественному явлению. Я встал и вышел. В коридоре меня поймал Платон Федорович. «Вы куда?» — грозно спросил он и заградил мне дорогу. Я ответил. Платон Федорович наклонил голову и быстро отступил к стене, чтобы дать мне пройти. Когда я вернулся, то прежде чем войти в класс, я заглянул в него через верхнее стекло двери. Субоч читал вслух. Все сидели неподвижно, будто оцепенев. Я тихо открыл дверь и услышал знакомые слова. Стало темнеть. Ясная серебряная Венера низко на западе уже сияла из-за березок своим нежным блеском, и высоко на востоке уже переливался своими красными огнями мрачный Арктур. Над головой у себя Левин ловил и терял звезды медведицы. Вальшныпы уже перестали летать. Два или три дня занятия в гимназии шли кое-как. Потом таким же промозглым утром я увидел экстренные выпуски газет с траурной каймой, растерянных людей на улицах, толпы студентов около университета. Они стояли молча. На рукавах шинели у всех студентов были креповые черные повязки. Незнакомый студент приколол и мне на мою серую шинель черную повязку. Я пошел в гимназию. Казачьи разъезды медленно проезжали вдоль тротуаров. Во дворах стояли кучками городовые. По дороге я догнал своих товарищей по классу. У всех, как и у меня, были траурные повязки. В раздевалке мы откололи эти повязки от шинели и надели на рукава курток. В гимназии было особенно тихо. Даже малыши не шумели. Как раз в этот день первым уроком в нашем классе был закон Божий. Трегубов вошел слишком быстро, не так, как всегда, перекрестился на икону и сел к столу. Дежурный Матусевич вышел и остановился рядом с Трегубовым. Трегубов тяжело смотрел на него и молчал. «Вчера в 6 часов утра на станции Остапова», — сказал Матусевич, — Стараясь не волноваться и говорить громко. «Умер величайший писатель нашей страны, а может быть и всего мира, Лев Николаевич Толстой». Громыхнули крышки парт. Весь класс встал. В глубочайшей тишине был слышен цокот от копыт. По улице проезжали патрули. Трегубов наклонился над столом, сжал его края толстыми пальцами и сидел неподвижно. «Встаньте, отец протеерей!» очень тихо сказал ему Матусевич. Трегубов медленно и грузно встал. Шея его налилась кровью, он стоял, опустив глаза. Прошло несколько минут, нам они показались часами, потом все сели бесшумно и медленно. Трегубов взял журнал и пошел из класса. В дверях он остановился и сказал, «Вы заставили меня почтить память Отступника, отлученного от церкви. Не будем говорить о том, что он был великим писателем». Я совершил преступление против своего сана и понесу ответ перед Богом и высшими церковными властями. Но с этого дня я уже не преподаватель в вашем классе. Прощайте. И да вразумит вас Господь». Мы молчали. Трегубов вышел. На следующий урок закона Божьего к нам пришел вместо Трегубова молодой священник с лицом поэта Нацена, любитель философии и литературы. Мы сразу же полюбили его за деликатность и молодость, и дружба эта не прерывалась до окончания гимназии.